Ликуя, выводил строку. «Я встаю, мне рассвет улыбается». А из толпы, стоящей внизу, вдруг чистый, звонкий голос еще не смело продолжал. «Я иду, а мне птицы поют». И за строкой отца строка звучала сына, а иногда в единое сливались голоса, и песня звонкая о радости звучала. «Этот день...» Никогда не кончается. Все сильней и сильней я люблю. Уж осмелевший юноша С отчаянным восторгом песню продолжал. Легкой походкой по солнца дороге Выйду я в рощу отца. Вижу тропу, но не чувствую ноги. Счастью не видно конца. Помню, что все это раньше я видел. Небо, деревья, цветы. Взгляд был другой. Весь в тоске и обиде. Ну, а теперь везде ты. Все то же самое, звезды и птицы, Только иначе смотрю. Нет больше грусти, Не знаю, как злиться. Люди, я всех вас люблю. Певец на башне пел все тише, И вскоре голос башни замолчал. Певец на башне покачнулся, Но устоял и улыбнулся людям. и до конца внимал, как голос его сына все крепчал, сына певца, стоявшего внизу. Когда оконченную песню-то была, отец, стоявший на площадке башни, людям помахал рукой, прощаясь. От глаз людских, чтобы укрыться, на пять ступенек лестницы, ведущей вниз, спустился. Слабеющий, сознание теряя, он до предела напрягал свой слух. Потом услышал, ветерок донес слова, что его сыну, юноше-певцу, красавица шептала пылка молодая. «Позволь мне, юноша, позволь! Я за тобою, я с тобою в мир прекрасный твой войду!» На каменных ступенях башни замурованный терял сознание и умирал с улыбкою отец. С последним вздохом губы прошептали «Продлится рот!» «В кругу детей счастливых будь счастлива, любимая моя!» Сердцем услышала про мамочка его слова. Потом слова из песни двух моих отцов в тысячелетиях поэты повторяли. Сами собой в поэтах разных стран, времен, слова из песни той и фразы нарождались. На разных языках они звучали. Слова простые истину несли, сквозь постулаты прорывались. Вот и сегодня вновь звучат они. Кто расшифрует строки их, но не умом, Кто своим сердцем осознает, Тот многое из мудрости познает. А в других песнях, что пел отец твой с башни, Был какой-то смысл. Зачем он жизнь за песни отдавал? Отец Владимир в песнях своих много образов создал. Они потом построили и сохраняли долго государство. Жрецы, потомки первых тех жрецов, с их помощью религии множество создали, захватывали в разных странах власть. Лишь только одного жрецы не знали, когда использовали образы с корыстной целью. Жрецы не знали, как навсегда, навечно образы себе служить заставить. Теряли силу образы у тех, кто их стремился собственной гордыне подчинить. Кто? — Постой, постой, Анастасия, я как-то не могу про образы понять, не в силах. Прости, Владимир, ты меня за непонятность изъяснений. Сейчас попробую расслаблюсь, соберусь, все по порядку о науке, из всех наук главнейшей расскажу. Наукой образности называется она. Все от нее науки древние и современные идут. Ее жрецы на части расчленили, чтоб главное навечно утаить, чтоб свою власть над всем земным навечно сохранить, передавая устно знания о ней своим потомкам в подземных храмах. И так они стремились тайну сохранять, что их потомкам, сегодняшним жрецам, лишь тысячная часть науки той досталась. Но тогда, когда все началось, уж речество намного лучше получалось, «А как все начиналось?» «Ты все сначала говори». «Да, да, конечно». «Что-то снова я заволновалась. Все по порядку надо говорить».